Глава 23 С капитаном мы все обсудили быстро. Как оказалось, он уже давно меня поджидал, но ломиться в дом не стал. Договорились мы с ним о том, что они существуют автономно, ко мне не лезут, беспокоят только в случае нужды или конкретных просьб. Я со своей стороны не лезу к ним со своими советами и капризами. Меня это более чем устраивало капризам я, в принципе, не склонна. Жизнь отучила. Советов им дать я тем более не могла. Что бы я понимала в солдатском ремесле? О визитерах со всех сторон мы тоже поговорили. Пусть наблюдают, контролируют безопасность, но не вмешиваются и допросов не устраивают. В случае нужды или просьбы сопровождают по территории баронства в обе стороны. Опять-таки в целях безопасности. Если вдруг что-то не так, Мне докладывают. Я пригласила Литания периодически заглядывать к нам на чай, просто в целях поддержания дружеского сотрудничества и обмена информацией. А ночью снова приходил мой… Кто же мой? Суженый? Предсказанный? Будущий любимый? Не знаю. Сейчас это был просто ночной гость. И, как оказалось, очень неплохой собеседник. Умный, с хорошим чувством юмора, великолепный рассказчик и не менее внимательный слушатель. Снова я, раскрыв рот, слушала истории о неизвестном мире и неизвестных народах, проживающих в нем. Точнее, народы мне были известны, но как-то все больше по фэнтези. Орки, тролли, гоблины, горгульи, гномы, эльфы. Сегодня он рассказывал мне о гномах. И вновь мы сидели, держась за руки. Только на этот раз он сам осторожно подобрался рукой к моей ладушке, лежащей на одеяле, и нерешительно накрыл ею кончики моих пальцев. И мне почему-то было так приятно. Просто обычное мужское внимание. Когда мужчина и не скрывает, что я ему нравлюсь, и попытку прикоснуться ко мне делает но осторожно, чтобы не спугнуть, ненавязчиво, давая мне возможность принять или отвергнуть это самое внимание и прикосновение. Просто бальзам на сердце после Эйларда и Гессила. И я не стала ее убирать, а наоборот, большим пальцем легонько провела по его коже, и моя ладонь тут же оказалась в его ласковых руках. Приятно, черт возьми! и руки у него приятные. Я отношусь к тому типу женщин, которые обращают внимание не столько на лицо у противоположного пола, сколько на фигуру и кисти рук. Ну да, есть у меня один маленький пунктик. Обожаю красивые мужские руки. Просто как произведение искусства, без всяких пошлых мыслей. Мне доставляет эстетическое удовольствие смотреть на сильные длинные пальцы, крепкую ладонь, Красиво же! А тут к этим гармонично сложенным рукам еще и добавляется очень приятный носитель, так что я наслаждалась. Как мне можно тебя называть? спросила я в наступившей паузе. Я не могу назвать свое имя, ты же знаешь, и твое не могу спрашивать. А можно я тебе сама придумаю какое-нибудь временное имя? Ну попробуй! Мужчина тихонько рассмеялся. Я задумалась. Вроде сама предложила, а вот как назвать? Кличку же не дашь, и всякие рыбки, зайки, солнышки тоже отпадают. Вон как в сказках все легко. Иван-дурак или Иван-царевич. И никаких проблем. О, кстати, можно я буду называть тебя Ив? Почему Ив? В его голосе послышалось удивление. Ну... Смейся, ладно? Я в детстве читала много сказок, и там встречается одно очень распространенное имя главного героя. Начинается оно на Ив. Ты тоже вроде как не совсем настоящий, а снишься мне. Ладно, я не возражаю, — фыркнул он. А я тебя тогда буду звать Ви, хорошо? Почему Ви? Пришла моя очередь опешить. А это Ив, но буквы переставлены. «Раз уж у нас обоих вымышленные имена, пусть они будут похожи. Ты не против?» «Я не была против. С чего бы? Это вообще первые буквы моего имени!» А с утра предстояли очередные дела и заботы. Разговор с демонами, устройство дома, очередные покупки. А ведь я еще в Листянке собиралась, да по остальной территории. ох -хо, хо где бы только взять на все это время? Айрену я увидела в столовой, они с Лекси пили чай. Тимар с утра уехал с Яной кататься на велосипеде, и старшая сестра по этому поводу немножко волновалась. Филя бродил где-то по дому, Эйлорд еще не спускался, а Назур спал. «Леди Виктория!» Арейна радостно встала, когда я вошла. О, сегодня уже не просто леди, но и с именем. Глядишь, скоро и просто на имя перейдет, и я спрятала улыбку. В своей футболке на спине она сделала глубокий вырез, и оттуда выходили длинные кожистые крылья, как у летучих мышей, только очень плотные и черные. Доброе утро, Арейна! «Я же говорила, ко мне можно обращаться просто по имени и на «ты», если мы дома». «Леди, это для всяких официальных случаев!» Она кивнула. «Как самочувствие? Как Назур?» Приветливо улыбнулась я ей. «Все хорошо. Я уже полностью здорова. Назур еще немного слаб, но тоже уже готов встать, только...» «Одежды нет». Надо дождаться нашего мага и взять у него какие-нибудь штаны и рубашку. Они вроде одинаковой комплекции, если не считать крыльев. Потом я завтракала и пила кофе. Кстати, надо уже покупать мощную кофеварку. В Турке на такую орду кофе не наваришь. Девушки ко мне не лезли. Алексия уже знала, что я не люблю разговаривать во время еды, а Арейна просто вела себя деликатно. Арейна... Позвала я ее сама, делая последний глоток кофе. «А ты нам расскажешь о том, что с вами случилось? И как называется ваш мир?» «Мир наш называется Мариэль. А случилось, мы с братом ехали и на нас напали. И... ну, короче, вот...» «Познавательно?» — хмыкнула я. «Виктория, я не могу сама рассказывать, так как не знаю, можно ли...» Давайте подождем Назура, и он расскажет все, что можно. Арейна виновата взглянула на меня. Хорошо. С улыбкой пожала я плечами. Да не переживай ты так. Я же просто интересуюсь. А Назур намного старше тебя. Да, на 70 лет. И он отвечает за меня. У нас мужчины главные, поэтому я боюсь сказать что-то лишнее. Вдруг Назур будет недоволен. Значит, подождем, пока он встанет. «Может, тебе пока рассказать о нас?» Арейна кивнула. «Ну, если коротко, то здесь точка нахождения источника магии, и это место – переход между мирами, а я вроде как его хозяйка. Я с земли. Все остальные живущие в этом доме – из Ферина, хотя я теперь тоже частично принадлежу к Ферину, у меня там баронство. Виконт Эйлорд Хельден – наш маг, и по совместительству хранитель источника». «Кот мой фамильяр». «А по расам можно уточнить? Я никак не могу понять, к какой расе вы относитесь». Девушка вопросительно взглянула на меня. «Тимар оборотень». «Яна, Лекси и Эйлорд, как ты уже поняла, люди, а я...» Тут у меня вырвался печальный вздох. «Я фея». И Арейна поперхнулась чаем. «Вы шутите?» Прокашлившись, выдала она. «Феи же не живут среди смертных!» «А я неправильная фея!» Хихикнула я. «Так получилось!» В это время в дверях кухни появился Эйлард, и все внимание переключилось на него. Выпросив у него комплект одежды, мы отправили демоницу к брату, а маг тоже сел завтракать. Назур нарисовался через несколько минут. Выглядел он уже вполне прилично, а трам не осталось даже следа. Крылья тоже выпустил в разрезанные на спине рубашки-дырки. Они у него были плотнее, чем у сестры, и больше по размеру. А так внешне обычный мужчина. Высокий, мощный, с широкими плечами и тугими мышцами, перекатывающимися под одеждой. Волосы густые, черные, подстрижены ежиком. Глаза, как и у Арейны, темно-карие, с узкими вытянутыми зрачками. Сразу же после того, как мужчины поели, мы переместились в гостиную. «Назур, вы в порядке?» – обратилась я к демону. «Да, спасибо, женщина». «Хм, меня передернуло от его обращения, хотя сказано, это было без грубости, но как-то...» «Знаете, у нас не принято так обращаться, если официально я баронесса Виктория Лисовская». Когда мы дома, можно обращаться ко мне просто по имени или на «ты». Но если вдруг по какой-то причине вы этого не желаете, леди, хотя вообще это для каких-то официальных событий». «Хорошо, Виктория, я в порядке. Еще раз выражаю вам признательность за вчерашнюю помощь». Он вежливо склонил голову. «Мы можем узнать, кто вы и что с вами вчера случилось?» А Рейна без вашего ведома не решилась нам ничего рассказывать. «Можно сначала встречный вопрос об этом месте и о вас?» «Можно. Почему нет?» Пожала я плечами и повторила то, что уже говорила его сестре. «Значит, фея?» — хмыкнул демон. «Вот уж не думал, что когда-нибудь доведется встретиться с живой феей, да еще и пришедшей спасти меня из другого мира». — Ну что ж, я не отказываюсь от своей клятвы верности, хотя и не предполагал, что даю ее не смертной человеческой женщине, а бессмертной фее. — О как! Хитрый жук! Тут-то он так легко вчера поклялся. Думал, я обычный человек, и служить придется недолго. Сколько люди живут, а сколько демоны? — Если вкратце она с ариной, то она моя младшая и единственная сестра. Как вы уже знаете, я вез ее в столицу, чтобы устроить какой-нибудь знатной даме в компаньонке. Опыт управлять поместьем у нее есть, образование она тоже получила, так что были все шансы. А ваши родители? Отца убили, мать умерла давно, поэтому и вез. Отец проиграл в карты наше поместье, самого его убили, а поместье забрали за долги. Так что мне пришлось срочно возвращаться и увозить арену, чтобы куда-нибудь пристроить. Понятно. Я помолчала. То есть вы дворяне? Если сравнивать с вашими понятиями, то да. Мелкопоместные дворяне. Но я уже давно зарабатываю на жизнь наемничеством. У демонов это обычная практика. А вот сестру надо или замуж срочно выдавать, или жрицей в храм... Тут Арейна насупилась. Или компаньонкой. Кому-нибудь, кто сможет за ней присмотреть и подобрать ей потом мужа.